Случайность или заказ? Михаил Круг Летом 2002 года страну потряс вопиющий случай. В Твери был убит популярный певец, сорокалетний Михаил Круг, Воробьев, автор нашумевшего поп-шлягера в стиле ЗК «Владимирский Централ». После появления этой песни слава круга в криминальных кругах была настолько большой, что мало кто мог представить, что у кого-то из преступного мира поднимется рука на певца. Однако поднялась. Трагедия произошла в воскресенье 30 июня, когда в Твери отмечался День города. На часах была полночь, когда в дом Круга, находившийся в районе Мамулина, проникли воры. Видимо, они рассчитывали, что в доме находятся только женщины, а самого хозяина нет. Но Михаил был дома. Когда он услышал снизу крик своей тещи, она смотрела на первом этаже телевизор и первой заметила бандитов. Певец бросился к ней на выручку. Увидев его, преступники сначала опешили, а потом бросились на утек. Однако один из них успел разрядить в круга свой пистолет. Одна пуля угодила певцу в левую половину груди, другая попала в подмышку. Жена Михаила немедленно вызвала скорую. Медики приехали уже через 10 минут. Но за это время родственники связались с друзьями артиста, и те отвезли его на своей машине в ближайшую шестую гор-больницу. Вспоминает врач Лебедкин. «В ноль ночи круга на каталке доставили в приемный покой. Он сам слез с каталки. Мы осторожно сняли с раненого окровавленную одежду, выбрели и обмыли грудь. У него было два огнестрельных ранения». Одна пуля застряла в левой части груди, вторая прошила тело насквозь в районе подмышки, повредив ребро и легкое. Я измерил ему давление. Верхнее было 120 миллиметров. Для певца с его избыточным весом и обычным давлением 140-150 это означало большую потерю крови. Поставил ему капельницу. Круг был в полном сознании, отвечал на вопросы — Но по всему чувствовалось, что человек еще не отошел от болевого шока. Он рассказал, что неизвестные в масках дважды в него стреляли. Узнав, что в больницу доставили круга, приехал наш главврач. Операция длилась два с половиной часа. Пациенту сделали переливание крови и плазмы. Но, увы, спасти его не смогли. В половине пятого утра Михаил умер. У следствие было несколько версий трагедии. Во-первых, преступники могли быть обычными грабителями, которые забрались в богатый особняк, чтобы поживиться. Во-вторых, Круга могли заказать некие недоброжелатели из мира искусства. Обе версии тщательно проверялись. Параллельно, по слухам, свое расследование вели и представители криминального мира, которые очень уважали Михаила Круга. Потом в СМИ пройдет информация, что блатные якобы сумели первыми найти убийц Круга и устроили им смерть жуткую, лютую. 3 июля 2003 года состоялись похороны Михаила Круга. На них пришел чуть ли не весь город. Панихида проходила в областном театре драмы «Сами похороны» на Дмитрово-Черкасском кладбище Твери. В церемонии прощания приняло участие все творческое руководство. Из Москвы приехали Вика и Владимир Цыгановы, Владимир Жириновский, Александр Семчев, Ксения Стриж, Анатолий Днепров и другие. Поминки по певцу прошли в загородном отеле. С тех пор минуло очень много лет, а преступников так и не нашли. Говорят, это были какие-то залетные грабители, которые сразу после преступления скрылись из Твери.